Здоровье. Я просто еще не осознал, как тесно сплетались обстоятельства в один гордиев узел. Скоро мне начнут видеться не только всадники без головы, но и рога на голове старых друзей семьи. Она у родственников. Все же солгал я, тем более, что даже по профессиональным соображениям не мог сказать правды. Можешь с ней связаться? Спросил дядя Миша. Как? Голубиной почтой? Буркнул один из мужчин лица которого я не мог разглядеть из-за скудного освещения. Связи-то нет никакой. «А зачем вам она?» Задал я вопрос, и сам удивился, как двусмысленно тот прозвучал. «Понимаешь, Серега...» Начал дядя Миша, собираясь с мыслями. «Я сказал, что Малтис нам помог безвозмездно, но это не так. Определенное условие он поставил. Во-первых... Он внес существенные корректировки в план поселка, а во-вторых, застолбил половину пятого квартала, где лет пять назад мы построили дома. Мы сами и строили, а со стороны заказчиков выступал юрист, представлявший интересы будущих хозяев. Участки и застройку все оплатило одно агентство. Только хозяев тех домов мы в глаза не видели. Кто-то туда наведывался, конечно, изредка. Да и мебель завозили, бытовую технику. За участками наши ребята следили из управляющей компании, за что регулярно оплата приходила. Да только не жил там никто. А в последние недели народ вдруг стал потихоньку подтягиваться. Среди тех домов есть и дом Малтиса. Кроме всего прочего, Малтис просил позаботиться о его семье, если с ним что-то случится. «Твоя Виктория вместе с мамой по плану должны были уже с месяц, как находиться здесь у нас». Я стоял, не зная, что сказать. Тот самый легендарный узел затягивался, казалось, уже на моей шее. Я пообещал связаться с Викой при первой возможности и начал собираться в обратный путь. Дядя Миша выдал мне портативную радиостанцию, чтобы поддерживать связь, и проводил до двери. В последний момент он взял меня за плечо и спросил, понизив голос. «Ты сказал, в командировку собираешься? Далеко? Надолго?» Да нет, опять соврал я. Будь осторожен, и Викторию свою предупреди. Дядя Миша заговорил совсем тихо. Малтис что-то знал. Он предупредил, что если в пятый квартал станут съезжаться люди, то скоро произойдет что-то нехорошее. Так и случилось. Люди стали съезжаться, а через время в порту рвануло. Только чувствую, на этом не закончится. Чуть что, бросай все, иду и дуй к нам! Есть основания предполагать, что здесь будет поспокойнее. — Скажите, дядь Миш, — спросил я напоследок, — а у вас в поселке никто не ездит верхом? — Не ездит и даже лошадей не держит. — А почему интересуешься? — Да, ничего, просто показалось, — сказал я, выходя под нестихавший дождь. — Просто показалось. Глава двадцатая. Вдоль по Африке. Опять аэропорт. Только уже за шесть тысяч километров от дома. Международный аэропорт Уагадугу, расположенный в центре одноименной столицы государства Буркина-Фасо, не произвел особого впечатления, ибо уже ничто не могло произвести на меня впечатление. Последние сутки я проболтался в автомобилях, самолетах и шумных терминалах. Чего стоило одно только девятичасовое ожидание вылета в Марокко, да и бесследные исчезновения самолетов в последние три года никак не добавляли оптимизма при каждой посадке на борт. Была ночь, ближе к утру. Редкие пассажиры, прилетевшие со мной, уже разъехались, пока я проходил пограничный контроль. Сонная уборщица терла сухой шваброй пол, а на улице неутомимые таксисты резались в какие-то игры на капотах своих видавших виды таксомоторов. Над ними в желтом свете фонарей кружились облака насекомых. Я ждал человека. Ждал, сонно покачиваясь у назначенного выхода и разглядывая рукописные ценники в автомате с напитками. Стандартная банка Колы стоила около 500 местных денежных единиц. Эта банка, как и тот самый Биг Мак, служит хорошим индексом истинной покупательной способности валюты практически любой страны. Ведь и то, и другое встречается везде – Бери и сравнивай цены. Удивительно, что некоторые товары можно найти повсюду на земном шарике. И не менее удивительно, что я родился в стране, где так не было. Еще Габриэль Гарсия Маркес, без преувеличения великий латиноамериканский писатель, побывав в 1950-х в Москве, весь свой отчет о поездке в СССР назвал «22 миллиона 400 тысяч квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы». Очевидно, 30-летнего колумбийского парня поразил тот факт, что есть места на Земле, куда не дотянулись щупальца развитого капитализма. Но времена уже не те. Продукция транснациональных корпораций свободно шагает по планете, и если остался доселе нетронутый уголок, то им может быть разве что вотчина семьи Кимов, правит которой мой ровесник. Только подумать, мой ровесник правит целой Северной Кореей. Человек появился буквально через четверть часа после того, как я прошел все формальности и сообщил в статус миссии о прибытии. На парковку уверенно зарулила серебристая Toyota Land Cruiser в двухсотом кузове последней модификации. Таксисты как-то сразу подобрались и замерли. Автомобиль подкатил к самому выходу, и я, рассмотрев эмблему дипкорп на его двери, двинулся к нему. Навстречу вышел мужчина постарше меня, в умеренно тактическом облачении. «Дзидьё Морель, Дипкорп». Сходу представился он, похоже, по-английски, но с жутким хрипящим французским акцентом. «Сергей Романов, наблюдатель». Ответил я и показал удостоверение. «Сканировать ID друг друга мы не стали», — француз указал на заднюю дверь внедорожника. «Мы погрузились и покатились по слабо освещенному проспекту». Из-за сильно тонированных стекол сложно было разобрать урбанистические решения столицы африканского государства. Взгляд выхватывал из полумрака то переполненные мусорные контейнеры, то фасады вполне фишенебельных магазинов, ресторанов и гостиниц. Повсюду на указателях и вывесках зданий виднелись французские названия «Наследие колониального прошлого страны». Свет ксеноновых фар высветил впереди перегородивший улицу Броневик, рядом с которым дежурила группа военных, сплошь чернокожих, из-за чего издалека казалось, что обмундирование надето на невидимок. Шагнувший вперед боец с винтовкой, висевший поперек груди, замахал рукой, указывая направление объезда. Водитель и встретивший меня сотрудник начали переговариваться на французском, ничуть не переживая, что я могу их не понимать. Я насторожился, оценивая обстановку. Вся полученная перед вылетом информация о Республике Буркина сводилась к тому, что на протяжении 27 лет, пока страной правил узурпировавший власть в 1987 году президент-диктатор, здесь все шло довольно стабильно и мирно. До 2014 года, когда засидевшийся правитель, очевидно, перестал устраивать кого-то из заморских или заокеанских партнеров, и его решили убрать давно проверенным методом возбуждения народных масс на восстание против режима, с тех пор страна балансирует на грани между прежней, пусть бедной, но мирной жизнью и пламенем большого африканского раздора, поглощающего все новые регионы континента. Как я подписался на командировку в Африку, где, как известно, злые не только крокодилы, но и многочисленные воинствующие племена аборигенов, наемники, террористы, пираты. Да, собственно, и выбора как такового у меня не было. Самая сложная миссия досталась наиболее опытному из нас Максиму. Он отправлялся в Восточную Азию, где сейчас закипал адский суп, замешанный на эпидемии, голоде, вызванном неурожаем и стихийными бедствиями в Китае, политическом противостоянии того же Китая с Японией и США, а также нестабильности на Корейском полуострове. Его назначение даже не обсуждалось. Дальше шло распределение второго из трех наблюдателей мужского пола – Ивана тоже более обученного сотрудника, чем я, ему досталась Турция. Правда, не та, что служила некогда раем для туристов, а та, которую теперь раздирали гражданская война и бунты беженцев, хоть и близкая страна, но не менее опасная. Сложность обоих заданий заключалась в густонаселенности целевых регионов, что сужало поле для маневра в случае трудностей. Затеряться в толпе, говорят, проще, но не в той толпе, где каждый пятый является потенциальным носителем смертоносного вируса или обладателем не менее смертоносного оружия, готовым его применить для грабежа, мести, священной войны и тому подобного. Сотрудники на заданиях тщательно охраняются, но там, куда отправились Максим и Иван, не исключались такие заварухи, из которых даже под прикрытием десятка наемников можно было не выбраться. Нам же с Мариной достались на выбор относительно спокойные и просторные Аляска и Африка. На мой взгляд, выбор был очевиден, однако прения затянулись на добрые пару часов. Я апеллировал к тому, что не стоит русской девушке, высокой, стройной и светловолосой, ехать на черный континент, где любой, скажем, Туарек не станет долго противиться соблазну похитить это чудное создание. Но безопасность обеспечивали сотрудники Дипкорп, и подобный аргумент рассматривался в последнюю очередь. Напротив, в первую очередь речь шла об уровне подготовки и способности справиться с рискованным заданием. В итоге решающим оказался языковой фактор. Марина великолепно владела разговорным американским английским, языком аляски. Ну и заодно в той миссии были важны дипломатические качества, коими девушка, несомненно, обладала. Вот я и отправился в Буркина-Фасо выяснять причины потери связи с одной из многочисленных, но почему-то важной лабораторией фонда, где группа ученых под руководством двух известных неврологов из Колумбийского университета занималась глубокими исследованиями мозга. Зачем кому-то понадобилось запихнуть лабораторию за тысячи километров от Альма-Матер, можно было только догадываться. Но и вариантов было немного. Похоже, не все эксперименты исследователей были приемлемы для законодательства Соединенных Штатов. Автомобиль в очередной раз качнула на резком повороте, и я чуть не влип в боковое стекло, после чего пристегнул ремень безопасности, проверив его свободный ход на случай, если придется пригибаться при обстреле. Подобным мелочам меня худо-бедно обучил Еременко. Эх, как там наш командор? А русские березки? Не то чтобы тоска сердца сжимает и слезы наворачиваются, как у бруклинского таксиста, но Родины определенно не хватает. Здесь же, насколько я смог рассмотреть, все вокруг серо-желтое. Дорожное покрытие, стены зданий, заборы, редкая растительность. А люди, черные либо загоревшие до состояния бифштек со средней прожарки, как мои спутники, например. Попетляв по лабиринтам темных или скудно освещенных улиц, и едва не сбив несколько шатавшихся в неурочное время местных жителей, внедорожник въехал во двор, который окружала толпа невысоких зданий и сплошной забор со спиралью Бруно, именуемой также в народе Егозой, тянувшейся по его верхушке. Мне было не деталей экстерьера, поскольку к концу поездки меня ощутимо укачало, вплоть до холодного пота, рвотных позывов и жуткого головокружения. «Никогда не страдал от морской болезни, но, похоже, голод, недосып и усталость наложились на экспрессивную манеру вождения автомобиля, работа подвески которого была сравнима с ходом среднего по размерам морского судна. Я буквально выпал с заднего сиденья, не успев нащупать ногой порог». Французы перекинулись парой фраз, и лица их, сухие и морщинистые, наполнились озабоченностью. «Вряд ли касавшийся конкретно меня». Один из них повел меня внутрь здания, придерживая за локоть, и, усадив в узком коридоре на скамейку, исчез. Прохладный кондиционированный воздух быстро привел меня в чувство, и я стал озираться по сторонам. На двери, рядом с которой меня оставили, было написано «Медисин». Неужели я действительно так хреново выглядел? Через несколько минут из полумрака коридора показался мой провожатый вместе с довольно молодым на вид азиатом, Итак, узкие от природы глаза парня сейчас представляли собой едва различимые щелочки. Все ясно, его выдернули из глубокого сна. Француз без лишних слов оставил нас вдвоем и удалился. Похоже, всю необходимую информацию обо мне уже успел сообщить. «Спикин!» — поинтересовался азиат без тени раздражения. Я ответил утвердительно. «Снимай верх и садись на кушетку!» Велел он на беглом английском, когда мы вошли в кабинет, запертый аж на три замка. Я сделал то, что он просил, параллельно разглядывая обстановку. Кабинет как кабинет. Вроде поликлинического. Только в противоположной от меня стене массивная дверь с наклеенным значком опасности биологического заражения. Наклейка эта, по-видимому, местный юмор, как и надпись «Медисон» на двере. «У тебя есть вакцина от желтой лихорадки?» поинтересовался врач, надевая маску и перчатки. Я кивнул, умолчав о том, что вместо вакцины у меня только сертификат о ее наличии, купленный в аэропорту Касабланке за сотню баксов. Когда встал вопрос о наличии у меня данной прививки, я не поленился посоветоваться со своим ангелом. Даша велела не заморачиваться на эту тему, тем более в столь сомнительных местах. Врач ощупал мое горло, затем уложил меня на кушетку и пальпировал живот хмыкнул, встал и начал снимать перчатки. «Ты здоров, мужик», констатировал он. «Знаю», подтвердил я. «Так какого же фака меня вытащили из постели?» Риторически поинтересовался врач. «Разве что укачала в машине, а так все нормально», сказал я. «Меня не спрашивали, просто затащили сюда». «Окей, шагай за мной», предложил врач, вновь запирая дверь на все замки. «Меня зовут Ян Лин, я медик, если ты не понял». «Сергей», — представился я, следуя за новым знакомым по извилистым коридорам. «Ты откуда?» «Из России». «Из России?» Азиат остановился и вытаращил на меня глаза, мгновенно ставшие круглыми. «Каким факом тебя сюда занесло?» «Тем же факом, что и тебя. Работа такая», — буркнул я. «Думаю, твой дом не ближе». Янлин Лин усмехнулся хотя я не шутил. Эти факи, применяемые окружающими по делу и без, постепенно напрягали. И ведь это только начало. «Мой дом в Канаде, ты прав, тоже не близко», согласился собеседник. «Просто нечасто я встречал чистых русских в этой заднице». «Что значит чистых?» Не пропустил я незнакомого термина. «Значит», — оглянулся на ходу Янлин, — что раньше все, кто из Советов, были русскими, а теперь много видов стало, даже воюете. И только те русские сейчас, кто из России. «Нас и в России столько видов, что ты охренеешь, друг», произнес я по-русски. «Что?» – переспросил азиат. «Я сказал, что Россия так же многонациональна, как Канада и Америка». Выдал я политкорректный перевод. Хотел было спросить, откуда сам медик родом, уж нечистокровный ли канадец как мы спустились, по ощущению, в подвал и достигли, наконец, цели. В просторном помещении находилась явно столовая. Янлин объяснил, как здесь можно самостоятельно быстро перекусить, а затем показал дорогу к комнате отдыха, где мне предстояло забыться глубоким, но коротким сном. Объект фактически находится в Мали, но там сейчас хаос. Кроме того, от Уагадугу гораздо ближе до места, чем от Бамако. Вещал на брифинге один из экспертов. Это был эпидемиолог или кто-то в таком роде. Я прослушал. В начале брифинга я был просто куском мяса, грубо разбуженным и неспособным воспринимать окружающую действительность. Хотя сейчас, после трех стаканов кофейной болтанки, сознание прояснилось, и я стал, пусть с трудом, но все-таки воспринимать информацию. Второй эксперт являлся специалистом по связи, и выглядел как полноватый, круглолицый и развощекий ребенок лет 30. Во всех помещениях базы Дипкорп было относительно прохладно, работали кондиционеры, но связи с все равно обливался потом и извел на себя уже целый рулон бумажных полотенец. В итоге наша задача заключается в скрытном пересечении государственной границы и прибытии на первую точку, продолжал водный эксперт, указывая лазерным лучом на карту. «Там мы оценим обстановку и попытаемся установить ближнюю связь по резервному каналу. Так, Фил?» Бедный связист Фил, таявший на глазах, кивнул и растерянно улыбнулся. «Я закончил», — сообщил эпидемиолог. «Месье Габер, вам слово». Габер, командир группы обеспечения безопасности, невысокий, но широкоплечий и мускулистый дядька, уверенно встал и шагнул к карте. «По последним данным за беспилотников», возвестил командир без лишних предисловий. «В районе переправ и на границе царит нездоровое оживление. Поэтому мы возьмем проводника и двинем напрямую через Сахель. Первую остановку сделаем на берегу, в 90 милях от объекта. При необходимости пересечем реку на лодке в безопасном месте». Вопросы? «И на кой нам лодка?» – спросил один из бойцов. «Неужели в допустимом радиусе мы не найдем брода? Будем тащиться 10 миль пешком?» «Объясняю для тех, у кого протез на плечах», — скинулся Габер. А «Особенно для тебя, Мартинес. Дожди льют через день. Ты представляешь себе, что значит пересечь Нигер в сезон дождей, когда все доступные переправы находятся под контролем предположительно недружественных сил? А я представляю и очень отчетливо. Поэтому назначаю тебя ответственным за погрузку нашей надувной подруги. Еще вопросы?» «На мне снаряжение ВИПов, сэр!» прогласил Мартинес, резко сменивший тон в пользу правил субординации. «Значит, ты должен ускориться, а Морель тебя проконтролирует», – парировал Габер. «В следующий раз не будешь задавать тупых вопросов». «Итак, джентльмены, у нас крайне мало времени. За работу!» «У меня вопрос», – поднял я руку, судорожно складывая в голове нужные фразы. «Что могло произойти в лаборатории? Чем конкретно ее сотрудники занимались, когда пропала связь?» «Кстати, у нас новый член вип-группы. Мартинес, экипируй человека по варианту «Б».» Кивнул в мою сторону командир и спросил. «Как тебя зовут, парень?» «Сергей Романов», — ответил я. «Окей, Романов, ты едешь в одной машине с коллегами. У вас будет время пообщаться на интересующую тебя тему», — сообщил Габер и приказал. «Даю вам всем 40 минут на сборы, 5 минут на посадку в автомобиле, и в течение часа мы должны выехать из города». Бойцы первыми покинули помещение, а мы с моими так называемыми коллегами познакомились и согласовали дальнейшие действия. Вплоть до окончания миссии нам необходимо было держаться вместе. Меньше чем за полчаса я принял душ, позавтракал и вместе со всеми прибыл в комнату экипировки. Двое молодых ребят, уже известный мне Мартинес и еще один высокий негр, распределяли на широком столе снаряжение под контролем сурового Мореля. Спустя еще полчаса мы покинули базу на двух внедорожниках под завязку, набитых людьми и грузами. В первой машине, знакомой мне Toyota Land Cruiser, ехала исключительно охрана. Следом шел схожий 20-й, только более ранней модификации. Автомобиль был белого цвета, с буквами UN на дверях, что намекало на его принадлежность к автопарку Организации Объединенных Наций. Однако я сомневался в наличии на борту сотрудников данной организации. Впереди сидели те же ребята, что встречали меня в аэропорту – Морель и Лысый Бородач, чьего имени я не запомнил. На заднем сиденье с относительным комфортом разместились ВИПы, число которых входил и я. Правда, экипировали нас почему-то по-разному. Мне, помимо надетых еще дома туристического типа рубашки, брюк и ботинок, выдали бронежилет, разгрузку без подсумков, бейсболку, очки и компактный рюкзак с предметами первой необходимости. Эксперты же были в одинаковых светлых брюках и синих куртках, под которыми прятались совсем уж легкие гражданские бронежилеты. Почему так? Вопрос оставался открытым. Фил продолжал потеть и тяжело дышать, хотя климат-контроль отлично выполнял свои функции. Предполагая такое, а также то, что буду отсыпаться в пути, я намеренно занял место на другом конце сиденья. Между нами сидел эпидемиолог Питт Скиннер. «Скажите, Пит?» – спросил я, как только автомобили вырвались из напряженного города. «Что же произошло в лаборатории?» «Я помню вопрос», – окинул меня взглядом эксперт, словно оценивая, можно ли мне доверить информацию. «Только боюсь, не смогу на него ответить. Первые данные мы получим, как только доберемся до места». Я лишь косвенно представлял, зачем еду. Мне предстояло оценить состояние одного из маяков – указывающих на активность или пассивность плана суховей. Маяком являлась обстановка на определенном объекте или местности. Если картина обычная и спокойная, значит маяк пассивен и суховей спит. А если нет? Именно по причине скудности начальных данных я и продолжил расспросы. «А предположения, как у специалиста у вас имеются?» Зашел я с другого конца. Скиннер повернулся к Филу, и, поняв, видимо, что от него как собеседника толку не будет, решил удостоить беседы этого надоедливого русского. «Я бы и сам хотел знать, зачем специалиста такого уровня вызвали на обследование нейробиологической лаборатории», — выдал он. «Яйцеголовые занимаются там сканированием мозга посредством запуска в организм животных модифицированного вируса «Рабиес». Вирус пожирает нейроны, оставляя дорожки, по которым ученые составляют карты. Очевидно, ключевое слово здесь «рабиес». «Простите, что за рабиес?» Решил я получить разъяснение незнакомого слова. «Ну, рабиес! Гидрофобия!» Начал объяснять Пит чуть ли не на пальцах. «Это когда собака или енот кусает человека, и тот умирает от поражения нервной системы, если не ввести вакцину». «Я понял» ответил я. И действительно понял. По описанию вирус походил на бешенство, редкое среди людей, но опасное заболевание. Теперь все стало на свои места. Неужели нет более безопасных методов исследования мозга? В голове начали выстраиваться мрачные логические цепочки. Африка, бешенство, отдаленная лаборатория, опасные эксперименты с вирусами. Я вспомнил массу фильмов и компьютерных игр апокалиптического жанра, где завязка опиралась именно на такие водные. И эта тема вполне популярна до сих пор. Более того, совсем уж смешные сценарии конца света, где вирус превращает людей в бездушных зомби, муссировались и в СМИ, и даже в блогах официальных правительственных организаций. Я уставился в окно, созерцая унылый пейзаж, нищету редких поселений и мелькавшие то и дело остовы различной техники. Люди и так разобщены. По религиозному, национальному, культурному и миллионам других признаков. Немалую лепту в это дело вносят СМИ, социальные медиа, бессмысленные развлечения типа шопинга, массового кино и компьютерных игр. Курильщики против некурящих, веганы против трупоедов, трезвенники против алкоголиков, геи против десантников. Принцип «разделяй и властвуй» возможно вышел из-под контроля, если уже даже не племена, а отдельные люди готовы броситься друг на друга из-за различий в привычках. Но к чему же нас готовит идеология зомби-апокалипсиса? Не к тому лишь, что когда цивилизация рухнет, человек станет человеку не волком, а зомби, конкурентом в добыче ресурсов для выживания. А с зомби известно, что нужно делать – стрелять в голову. Мне вдруг показалось, что я забыл Викино лицо. За последние дни я так мало вспоминал о ней, что начал терять в памяти ее образ. Что это? Эгоизм? Мне легче бояться только за себя, зная, что она в относительной безопасности. Но нет, мне не нужны такие игры разума. Я хочу увидеть ее лицо прямо сейчас. И вот она сидит в кресле возле камина, спиной ко мне, лицом к огню как будто в гостиной клуба в поселке дяди Миши. «Ты обо мне не вспоминал?» – спрашивает она. «Ну как же не вспоминал, любимая? Я ведь писал тебе каждый день!» Чуть ли не кричу от досады. «Я не могла прочесть», – отвечает она каким-то безэмоциональным голосом. «Руки не слушаются. Мне кажется, я больна. Не подходи близко». «Как больна?» – бросаюсь к ней. Тогда она оборачивается, и в желтых отблесках огня я вижу ее бледную кожу, серые губы, безжизненные матовые глаза. Я падаю на колени, потому что не в силах сделать и шага. В горле разрастается колючий комок, который душит, не дает вымолвить ни слова. Клац! Я получил удар по голове, да так, что чуть не откусил язык. Меня приложило лбом о боковое стекло, когда внедорожник вылетел на неровную грунтовку. Сколько я проспал. «Что, веселая была ночка!» — усмехнулся Скиннер, и я даже не сразу сумел интерпретировать его иностранную речь. Отвечать на риторический вопрос я не стал, а взглянул на часы. Часовая стрелка моих новых «Ракета-полярные» уверенно указывала на 15. «Да, именно на пятнадцать». Я все же купил часы с 24-часовым циферблатом, как у Командора, только гораздо более новой модели. Смешно ехать в Африку в часах для полярников, но устоять я не мог. Кроме того, нужен был надежный, защищенный механический хронометр. Достав из наколенного кармана брюк коммуникатор, я набрал номер, не обращая внимания на отсутствие наземной связи, и спустя долгие секунды ожидания спутникового соединения услышал родной и милый голос Вики. «Привет!» — радостно сказала она и тут же серьезно поинтересовалась. «Как ты там?» «У меня все хорошо, погода нормальная, едем на объект, все спокойно». На одном дыхании выпалил я. «Ну не командировка, а просто сказочный тур по экзотическим странам». «Как у тебя дела? Как себя чувствуешь?» Задал я глупый вопрос, который, тем не менее, так и вертелся на языке после дурного сна. «Я не беременна, если ты об этом. Чувствую себя хорошо», — шутливо ответила девушка. «Живую работаю, сам знаешь где. У нас тоже все спокойно». «Я скучаю. Люблю тебя». Только и вымолвил я, нехорошее предчувствие развеялось. «Я тоже люблю тебя. Возвращайся скорее», — прошептала она. Разговор закончился, — а меня еще ждали многие десятки миль вдоль поунылой холмистой саванне. В какой-то небольшой деревушке остановились, чтобы подобрать проводника и утолить естественные потребности в еде и прочем. Правда, находиться вне кондиционированного салона было некомфортно. Ветер нес мелкий песок, справа на горизонте поднимался столб песчаной бури. Сразу после легкой разминки все вновь заняли свои места и двинулись дальше. Спать больше не пришлось, но мое бдение вознаградилось неожиданно скорым приездом к месту первой большой остановки. Проводник, очевидно, знал свое дело. Мы остановились в метрах в двухстах от реки в развалинах неизвестных сооружений. Фил принялся налаживать аппаратуру, а Габер с двумя парнями решил выдвинуться к самому берегу для оценки диспозиции. Я отправился с ними, и мне даже показалось, что командир в какой-то степени мне доверяет, раз без лишних слов согласился взять с собой фактически на разведку. Русло Нигера разделялось здесь на множество рукавов, которые извивались, образовывая острова, полуострова и заводи. Прибрежная часть была абсолютно пологой, но переходила в мелководье, заросшее различными растениями. В эту реку я не решился бы зайти даже по щиколотку. Воображение рисовало всякого рода хищников, паразитов и инфекции кишащие в мутной воде. Солнце еще висело над горизонтом, когда после неудачных попыток ближней связи с лабораторией командир принял решение форсировать реку. Глава 21. Деревня мертвецов. Память возвращалась болезненными отголосками в черепе. Картинки, увиденные до и после потери сознания, вспыхивали и переплетались между собой накатывал отходняк после погони, где я был добычей стаи зараженных модифицированным бешенством местных жителей. Дыхание сбилось почему-то только сейчас, когда я уже лежал на разогретой день жестяной кровли и хватал ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Сильнейший удар, сопровождаемый грохотом и скрежетом металла, вывел меня из ступора. Хлипкий сарайчик, крыша которого служила мне временным пристанищем, пошатнулся, и, казалось, накренился. Существо, бывшее когда-то человеком, без тени сомнения на полном ходу впечаталось в пусть тонкую, но металлическую стену. Когда его примеру последовали остальные зараженные преследователи, я понял, что долго мое укрытие не продержится. Кроме того, я взобрался сюда довольно легко, по ящику с какими-то сельскохозяйственными инструментами, и ничто не мешало тварям последовать моему примеру. Я аккуратно повернул голову в потенциально опасном направлении и лишь тогда вспомнил об инстинктивно зажатом в правой руке трофее. То был неизвестный мне автомат цвета хаки, который я сперва принял за американскую винтовку М16. Беглый осмотр показал, что в руках я держал немецкий Heckler Koch модели 416, сейчас абсолютно бесполезный, о чем свидетельствовало уныло черневшее открытое окно затвора. Не веря в очевидное, я все же отсоединил магазин и окончательно убедился в отсутствии патронов. Без них эта легкая, словно игрушечная винтовка не годилась даже в качестве холодного оружия. Сейчас я, не задумываясь, поменял бы ее на одну из тех лопат, по которым карабкался на крышу. Беспокойные аборигены не унимались, царапая металл и рыча где-то внизу. Это побуждало быстрее искать хоть какое-то решение. Запах от них исходил такой, что я с трудом сдерживал рвотные позывы и так давно пустого желудка. Но больше всего я боялся вновь встретиться взглядом с жуткими тварями. В их красных от вздувшихся сосудов глазах кипела бессмысленная животная ярость, направленная против меня одного. Этот взгляд не оставлял мне ни единого шанса на спасение. Он ел меня живьем, и я одинаково боялся, как шевелиться так и дальше лежать на шатком строении. Я осмотрелся, немного приподнявшись. Учел, что замес начался, когда кто-то с берега открыл огонь по нашей лодке. Следовательно, опасаться стоило не только зараженных. Путь был один, на крышу соседнего дома, от которой меня отделял неширокий проход между постройками. Казалось бы, рукой подать, но дом был выше сарая, и требовался уверенный толчок для преодоления расстояния одним прыжком. Времени на дальнейшие размышления мне не дали. Две пары черных рук вцепились в край жестяного настила и стали шарить в поисках добычи. Я отложил бесполезную винтовку, приподнялся в позе бегуна на старте, сделал пару шагов и оторвался от крыши сарая. Пожалуй, я не рассчитал своего веса, увеличенного бронежилетом и рюкзаком. Левая нога не нашла опоры — Зато правая напротив соскочила с узкого парапета на спасительную твердь. Это и спасло меня от падения на землю, пока я карабкался и переваливался через бортик крыши. Ценой тому были содранная кожа на руке и опасно подвернутая нога. Мой маневр не остался без внимания. Дикий вой понесся по округе, в то время как я корчился на шершавой поверхности крыши от пульсирующей боли, осознавая безысходность положения. Пока я жив, но это даже чудом не назовешь. Банальное дурное везение, лимит которого мог быть исчерпан в любую секунду. И что дальше? Я один посреди чужих враждебных земель, без оружия, без поддержки. На том берегу у машин остались двое охранников. Может, стоило вернуться вплавь? Все же риск быть растерзанным обитателями реки явно ниже, чем обитателями деревни, а любое инфекционное заболевание лечится с большим успехом, нежели последствия съедения заживо. Однако я не мог мыслить рационально тогда, очнувшись на берегу, усеянном трупами, и поняв, что сейчас стану одним из них. Ноги сами понесли меня. Включился тот механизм, который в подобных случаях растягивает время, отключает эмоции и обостряет чутье. И потом, Кто знает, как поступили парни, услышав заполошную перестрелку, после которой никто из команды не вышел на связь. Возможно, сняли с места, поскольку переправиться вслед за нами у них уже не было возможности. Следовательно, мой заплыв мог оказаться бессмысленным. Я взглянул в синевшее небо и вспомнил про своего ангела. Осознал, что я никак не готовился к тому, что механизм судного дня окажется активированным. «Да, я знал, куда ехал и что там мог найти, но мозг не хотел принимать худший вариант, как реальный. Даже теперь, получив доказательства, я думал лишь о том, как бы скорее сообщить информацию в центр, а не о конце света и его последствиях». Сняв рюкзак и подложив его под голову, я извлек коммуникатор и с надеждой утопил кнопку включения. Экран засветился и продемонстрировал цепочку сообщений – помеченных красным цветом, как очень важные. Даша упорно вызывала меня на протяжении получаса, и среди стандартных для подобной ситуации, как обстановка, что случилось, ответь, я обнаружил более содержательное послание. Даша писала. «Внимание, Сергей, наша спутниковая связь взломана. Пишу через резервный сателлит, только текст. Но он уходит из зоны твоего приема. Следующее окно завтра в районе 6 утра». Вся срочная связь через командира охраны. Подтверди. Приехали. Теперь я точно один. Хотя нет, где-то внизу беснуются и лезут на стены обезумевшие кровожадные существа. Опускается ночь. Возможно, последняя в моей жизни. Словно акробат под куполом цирка, стараясь не смотреть вниз, я двигался вперед по крышам и заборам. Попутно благодарил неизвестных строителей за архитектурные решения, позволявшие передвигаться по деревне, практически не спускаясь на землю. Плотная застройка, широкие глинобитные заборы и узкие улочки между домами, порой даже соединенные арками, играли мне на руку. Деревня походила на соты, построенные гигантскими осами при помощи раствора, основанного на их слюне, глине и древесных волокнах хотя с деревом в качестве строительного материала здесь, похоже, было неважно. Редкие тонкие деревца вряд ли могли достичь объема, достаточного для производства товарного леса. Вспомнил, как в университете один однокурсник прилюдно хвастался крутизной своего папаши, который, мол, был не последним авторитетом на Новгородчине и топил камин исключительно дубовым паркетом. Из всех примитивных понтов, бросаемых однокурсником перед раскрашенными во все цвета радуги девицами, мне в память запал именно этот. Я представил себе, как лесорубы валят столетние первоклассные дубы. Деревья доставляются на пилораму, затем на фабрику. Мастера кропотливо изготавливают паркетины. Ценные природные ресурсы и десятки единиц людей и техники участвуют в этом процессе, чтобы какой-то зажравшийся господин спалил результаты их труда в своем камине. Именно принцип «могу, значит, можно» и довел человечество до нынешнего состояния. Мир, разделенный на инфрабедных и ультрабогатых, дал трещину, расширение которой не остановить. Подобные философские суждения о судьбах мира рождались у меня всякий раз, когда я останавливался перевести дух а останавливаться приходилось часто. Подвернутая ступня напоминала о себе тупой болью, едва я опирался на нее сильнее, чем стоило. От этого сбивалось дыхание и выступал холодный пот. Но, слава богу, не перелом. Когда я думал о возможном переломе, как прочная кость ломается, рассыпается на части, как ее острые края рвут мышцы и нервы, как частицы костного мозга, попадая в кровь и дальше в легкие, сердце, мозг, вызывают отдышку, судороги, потерю сознания, мне становилось нехорошо. Однако я заглушал деструктивные мысли конструктивными и двигался дальше. На ночной забег по крышам меня подвигли два фактора. Во-первых, мне было банально страшно вновь увидеть черные руки со стертыми до мяса ногтями, тянущиеся через край крыши. Во-вторых, то ли как надежда, то ли как ее крах, спустя некоторое время над деревней пронесся звук длинной пулеметной очереди. Пока солнце отдавало последний свет, погружаясь за горизонт, я высматривал неизвестных стрелков, но так никого и не увидел. Позиция была не лучшей. Поэтому я наметил более высокое, чем остальные здания, но не самое высокое, ведь таковое уже могло быть кем-то занято. А встретить врага мне было нечем. Пустую винтовку я бросил на первой крыше, а теперь скинул и свой бронежилет, который отягощал меня и сковывал движение. Один раз я уже поплатился за перегруз. Оставив за плечами только нетяжелый рюкзак, я выдвинулся под покровом ночи. Сейчас до нужного дома было рукой подать, но я угодил в тупик. Крыши и заборы закончились. Впереди лежала широкая улица, справа расположилась круглая площадь, а маневр влево затрудняли странные хозяйственные постройки без крыш как таковых. Можно было вернуться назад и ценой новых мучений и риска попробовать найти обходной путь. Но мой дом, вот он. Я почувствовал, что сил осталась только на последний решающий рывок. Иначе слабость, ошибка, падение, смерть. Я опять огляделся, и стал разрабатывать план. На улице и площади, насколько я мог рассмотреть, никого не наблюдалось. Редкие отголоски возни и рычания доносились откуда-то сзади, из лабиринтов узких улочек, которые я миновал незамеченным. Внизу виднелся козырек, который мог помочь мне спуститься на землю. Дальше следовало тихо и быстро перебежать улицу и взобраться на похожий козырек уже нужного здания. Там крыша была заметно выше, но я рассчитывал на месте найти возможность на нее залезть. Даже с того козырька меня уже будет так просто не достать. Повторив про себя всю последовательность действий, я приступил к спуску. Навес стал с хрустом отделяться от стены, когда я ступил на него обеими ногами. Хвататься было не за что, и как бы я ни пытался сгруппироваться, все равно упал мешком на твердую землю. Ногу сберег, но весь вес пришелся на пострадавшую руку, Засохшая была корочка на месте содранной кожи лопнула, и в глазах вспыхнули яркие круги. Из-за острого болевого укола в мозг я не услышал ни грохота развалившейся конструкции, ни глухого топота десятков ног, несших своих обезумевших хозяев к славному угощению. Ко мне. Я перекатился на живот, встал на четвереньке, поднялся на ноги, пошел, хромая и шаркая. Расстояние насчитывалось десяток шагов, но как тяжело они давались. Периферическим зрением я выхватил некое движение на площади. Похоже, гости перед ужином собирались там. Рядом с навесом к стене была прислонена тележка с большими колесами. По ней я полез на козырек, молясь, чтобы тот выдержал. Несколько серых силуэтов появились в середине улицы буквально через секунду после моего подъема. Я разобрал их сопение и скрежет зубов, когда сердцебиение немного успокоилось. Я затаился, слился с шаткой конструкцией, как мог приглушил тяжелое дыхание, уткнувшись лицом в сгиб руки. Больше всего мне сейчас хотелось стать неприметной кучкой мусора, и, возможно, я был близок к этому. Ни о какой попытке лезть на крышу речи не шло. Так я снова раскрою свое местоположение, и сведу на нет все усилия. К счастью, пока меня не заметили. Возможно, зараженные менее активны и чувствительны ночью. Они стояли на месте и словно принюхивались, вертя головами. Тишину нарушил хлопок, а через мгновение окрестности осветились огнем осветительной ракеты. Судя по траектории, она была выпущена в некотором отдалении, но в мою сторону. Аборигены все как один уставились на снижавшийся яркий объект, а я стал сильнее вжиматься в стену, с удивлением обнаружив, что та поддается. Сначала в приоткрывшееся слуховое окно проскользнула моя рука, затем плечо, а потом я и сам заглянул в полумрак комнаты. Насколько я успел в тающем свете рассмотреть помещение, оно было пусто, вернее, не занято никем живым или мертвым. Но когда огонь погас, тьма сгустилась с новой силой, и вместе с ней пришел страх хотя другого пути уже не было. Я вдавил линзу фонарика в ладонь и нажал кнопку. Кисть засветилась. Я нажал вновь, и интенсивность свечения упала. После третьего щелчка мне показалось, что фонарь выключился, однако, когда я отвел его от руки, выяснилось, что тот светит тусклым красным светом. Попав в незнакомое помещение, первым делом я захотел оглядеться, в слабом луче тактического фонаря предстала комната квадратов 10, служившая, похоже, гостиной, кухней и столовой. В стене напротив зиял дверной проем, куда свет не доставал. От этого становилось жутковато. Я выставил на всякий случай впереди себя рюкзак и медленно двинулся в черный прямоугольник. Здесь была спальня. Две кровати, шкаф и полки на стенах. На уровне выше человеческого роста Пара узких горизонтальных окон. Глаза привыкли к темноте. С улицы проникало немного лунного света, и я выключил фонарь. Усевшись в углу комнаты на пол, я какое-то время сидел без движения и, казалось, без сознания. Адреналин схлынул, и я в полной мере ощутил всю тяжесть полученных впечатлений и травм. Если бы не начавшая неметь распухшая в ботинке нога, я бы мог просидеть так до утра, но нужно было продолжать бороться. Пришло время подробно исследовать содержимое рюкзака. Большим подарком стал фонарь с режимом невидимого со стороны красного свечения. Чуть раньше я обнаружил в рюкзаке гидратор, который уже наполовину опустошил. А теперь было бы неплохо подлататься и перекусить. Аптечка нашлась сразу, но на изучение ее содержимого и инструкции ушло не меньше получаса. В итоге я чуть ли не целиком обтерся влажными стерильными салфетками, затем засыпал ссадину на руке антисептическим порошком. Непослушными пальцами нащупал рассечение на затылке, которое получил еще при выпадении из лодки. Возможно, оно и спасло меня от быстрой смерти. Но сейчас рана покрылась грубой коркой, из-под которой что-то сочилось. Как мог промыл повреждение, промокнул салфеткой и покрыл толстым слоем жидкого бинта. Напоследок наложил на ступню охлаждающую повязку, закинул в рот часть аварийного пищевого рациона, выпил таблетку анальгетика от неутихающей головной боли и просто отключился. Глава 22. Сутки в аду. Все стрелки часов указывали на четверть четвертого, когда я проснулся, как вначале показалось, от холода. Я так и проспал, сидя все это время, отчего тело затекло, и конечности отказывались слушаться. Когда немного пришел в себя, я сразу оценил степень сгустившейся темноты вокруг и... странную вибрацию. Я еще валялся на полу в приступе парастезии после онемения ног, когда все отчетливее стал ощущать эти периодические земные толчки. Словно нечто очень большое передвигалось тяжелой поступью по улице за стеной. Я так и лежал, прислушиваясь и глядя в непроглядную тьму, как вдруг все стихло. Нечто прекратило движение. Оно было близко. Настолько близко, что я расслышал его дыхание. Словно дыхание самой смерти, клокочущее сухое сипение, заставлявшее сердце легкие сокращаться чаще, а мышцы цепенеть. Я стал судорожно шарить вокруг в поисках фонаря, тщательно опознавая пальцами каждый предмет. Попадались упаковки и их обрывки, мультитул, моток паракорда, цилиндр сигнальных патронов и прочие бесполезные в данный момент вещи. Но фонарь, который должен был находиться на расстоянии не дальше вытянутой руки, как в воду канул. Вдруг комната немного осветилась странным бирюзовым светом, проникшим через узкие окна. Я не стал тратить времени на изучение его природы, а сразу отыскал взглядом то, что так хотел разглядеть в темноте — узкую деревянную лестницу, прикрепленную к стене и поднимавшуюся к люку в потолке. Иррациональный ужас, вызванный присутствием чего-то неведомого, заставил меня буквально лезть на стену. Я поднялся при помощи лишь трех конечностей — поскольку боль в ступне не позволяла полноценно пользоваться одной ногой. Перед своим маневром я только и успел, что, стиснув зубы, натянуть на нее полностью расшнурованный ботинок. Собирать распотрошенный с вечера рюкзак я не решился, и по шаткой лесенке взобрался на низкий чердак уже совсем сухим, без каких-либо средств для выживания. Свечение попадало и сюда, но, затворив за собой квадратную дверцу люка, я почувствовал себя в чуть большей безопасности. Я положил голову на сцепленные пальцы рук и просто стал слушать. Несколько мучительных минут вслушивался в неразборчивые звуки с улицы, прежде чем свет погас. А еще через мгновение нечто пришло в движение и такой же тяжелой поступью удалилось прочь. Это был бред. Сейчас я не мог сказать точно, воспринимаю окружающую действительность адекватно или схожу с ума. Самое страшное, что душевно больной человек не понимает своего состояния. Ему кажется, что он нормальный. Как уловить пересечение той жуткой границы, возврата из-за которой нет? Начало светать, когда ожил мой коммуникатор, сообщив об этом слабой вибрацией. В центре, похоже, получили мои краткие отчеты и выводы, потому что ангел написала только «Жди вертолет через час, ничего не предпринимай» сообщи текущую обстановку. Чтобы оценить обстановку, мне пришлось подниматься еще выше, на саму крышу, ради чего, собственно, я и пробирался именно к данному строению. Появившаяся связь и вместе с ней надежда на спасение придали сил. Я не ошибся в выборе места. С этой точки вся деревня была как на ладони. Только на небольшом отдалении, я не поверил своим глазам, Высилось здание, увенчанное главным христианским символом. Оно было одним из немногих строений с двускатной крышей, а на коньке располагался накренившийся крест. Больше ничего необычного я не обнаружил. Какая-либо возможная активность скрывалась в домах и узких улочках. Правда, я получил хороший ориентир в виде приметной церкви, от которой я находился, судя по солнцу, строго на западе. Минуты потянулись одна за другой. Я лежал за высоким бортиком и даже не шевелился. Намечался конец затянувшегося кошмара. Стоило бы радоваться, но эмоции покинули меня, хотя потребности и инстинкты все же сохранились. Справив кое-как лежа малую нужду, я обратил внимание на темный цвет мочи, что говорило о повышенной обезвоженности организма, да и просто хотелось промочить горло. В комнате подо мной остался гидратор с не менее чем литром воды, Однако рисковать только для того, чтобы утолить жажду, когда спасение уже близко, я не собирался. Но тут мозг подкинул мне дополнительную причину спуститься. Помимо прочих полезных вещей, в комплекте для выживания имелись три пиротехнических устройства. Сигнальная ракетница, фальшфейер и дымовая шашка. Они могли существенно упростить мое обнаружение с вертолета, и я, тихо матерясь, полез в люк. В комнатах царили полумрак и тишина. По полу стелилась ночная прохлада. Я собрал в рюкзак все вещи, включая использованные салфетки и упаковки от лекарств и продуктов. Не хотелось оставлять следов. И я как раз стирал со стены свою кровь, когда входная дверь скрипнула. Я автоматически закинул рюкзак за спину и застыл. Кто бы то ни был, я нахожусь в замкнутом пространстве, без средств самообороны и вариантов отступления. Единственный путь сейчас наверх, но лестница расположена сразу напротив прохода. Бросившись к ней, я повернусь к врагу спиной и гарантированно сделаю с легкой добычей. А в том, что в дом зашел именно враг, я не сомневался. Убежище стало ловушкой, просто потому что я не удосужился вчера проверить и при необходимости заблокировать входную дверь. Крадущийся походкой комнату проследовало существо было ли оно когда-то хозяином этого дома я не мог знать но точно видел лежа под настилом служившим кроватью его темно-лиловые грязные ступни с кое-где с сорванными ногтями и запекшейся кровью зараженный двинулся по комнате рыча и словно принюхиваясь мне пришлось рассмотреть его ноги в неприятных деталях когда он остановился в метре от меня я расположился под настилом, как попало, и мог наблюдать за происходящим в комнате, только неудобно вывернув голову назад. Существо вдруг резко присело и запустило руки под настил, прямо ко мне. Нужно было действовать немедленно. Я уперся в доски спиной и начал поднимать их, заваливая в сторону угрозы, поднимаясь сам. Конструкция перевернулась, на миг придавив зараженного. Миг, которого мне хватило, чтобы добраться до лестницы, но не вскарабкаться по ней. Кровать разлетелась от мощного толчка, и темная фигура бросилась в мою сторону, когда я только начал забираться. Рука твари, цепкая и сильная, схватилась за рюкзак. Я не видел, но почувствовал это, чуть не отпустив перекладину от резкого рывка. Оставалось лишь дернуться изо всех сил вверх, что я и сделал». Ткань затрещала и лопнула по швам, на пол посыпались мои припасы. Возможно, это немного отвлекло зараженного и позволило мне втащить свое тело в люк. Атака не прекратилась. Встав на четвереньки и взглянув вниз, я вначале отшатнулся, потому что тварь не очень ловко, но целеустремленно карабкалась по лестнице вслед за мной. И тут я сорвался. С яростью загнанной в угол крысы я схватил валявшийся на чердаке шест и начал наносить удары по оскалившейся в проеме морде. Сперва высыпались зубы, затем хрустнул и вмялся внутрь черепа нос. Лопнул глаз, но тварь крепко держалась за перекладину и выла. Позади зараженного показались ему подобные,